Вокруг суетились женщины и мужчины в белых халатах, переливались огнестильные бежевые медицинские аппаратуры и в пролегающие глубоко как туннели метро Вены подогрических узловатых рук старика вонзались жало одноразовых шприцев. Это был он, настоящий Юрий кнорозов.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 Состояние лежащего внизу старика, видимо, стабилизировалось. Броуновское движение медсестеры-врачей по его палате замедлилось, и постепенно она опустила. Одновременно с этим стихли и подземные толчки, расшатывающие здание музея. За шторив окно, я выбрался на лифтовую площадку. Кнорозов сидел на полу, прислонившись к стене и изможденно опустив веки.